Я старательно пыталась убедить себя, что все увиденное — всего лишь жуткий ночной кошмар. Вот сейчас я открою глаза и обнаружу, что лежу в своей кровати, а рядом с и день только начинается. — Вы чрезвычайно любопытная и глупая девушка! — укоризненно произнес над моей головой женский голос — Безжалостно лишив меня малейших иллюзий по поводу произошедшего. Я грустно вздохнула, ибо изриво приоткрыла один глаз, Проверяя, где нахожусь, и не грозит ли мне какая-нибудь опасность. Затем, убедившись, что никакая жуть не торопится нападать на меня, Распахнула оба. Я лежала на диване в гостиной. Кресле, стоящему из изголовью, удобно расположилась Герда, которая, заметив, что я очнулась, сразу же принялась укоризненно цокать языком и скорбно морщить лоб, всячески выражая свое неодобрение. «Хлоя!» Анна, притулившаяся на полу рядом, приподнялась и радостно бросилась мне на шею. Я со вздохом нескрываемого облегчения обняла сестру, «Какое счастье, что с ней все в порядке!» «А еще Найнахоя, весьма везучая особа!» Возразили Герди, и я окаменела, узнав насмешливые интонации. Перевела взгляд чуть в сторону и вздрогнула, увидев Лукаса. Он стоял около каменной полки и с интересом изучал портрет моей прабабки, будто бы не обращая на меня ни малейшего внимания. Как-то сразу вспомнился его взор, пылающий демоническим пламенем. И я едва не закричала от испуга, когда Лукас медленно повернулся в мою сторону. Хвала Бригиде на сей раз его глаза были привычного синего цвета. — Лукас, спас тебя! — прошептала Анна мне на ухо, не торопясь выбираться из моих объятий. Тихонько прыснула от смеха. — А потом он перенес тебя сюда. На руках! Так мило! — Я так не считала. Мои щеки от подобной новости заметно потеплели от смущения. «Что произошло?» Хрипло спросила я, обращаясь сразу ко всем присутствующим. Анна удобно примостилась около меня, не торопясь вставать. С интересом посмотрела на Герду, а та, в свою очередь, переглянулась с Лукасом. Пауза в комнате слишком затянулась. Никто не желал первым начать объяснение. «Герда!» Наконец, медленно протянул Лукас, обращаясь к моей новой помощнице. «Пожалуйста, приготовь нам кофе. Полагаю, наня Хлоя не откажется от глотка чего-нибудь горячего». «Как скажешь!» Женщина послушно встала со своего места. Я удивленно вскинула брови от этого обмена репликами. «Получается, Лукас и Герда хорошо знакомы». Раз уж не считают нужным придерживаться при разговоре друг с другом необходимых правил этикета и спокойно обращаются друг к другу столь фамильярно. А Герда между тем наклонилась к Анне и тепло ей улыбнулась. «Пойдем?» — проговорила она. «Заодно сделаю тебе горячего шоколада». Анна мигом слетела с дивана. Да, герда знала, чем поманить мою сестренку. За сладость это могла бы продать душу от родью Альтиса. Спустя несколько секунд мы остались наедине. Я торопливо села, подумав, что будет как-то неправильно разговаривать с почти незнакомым мужчиной, Лежа, провела рукой по растрепавшимся волосам пытаясь их пригладить и создать хоть какое-то подобие приличной прически. Но затем отказалась от заведомо проигрышной затеи. «С моей густой шевелюрой такой фокус не пройдет. Надо брать расческу и заниматься всем этим серьезно. Вряд ли это уместно сейчас». Лукас неторопливо прошелся по комнате, не обращая ни малейшего внимания на мои телодвижения. Вновь остановился напротив каминной полки и поднял голову, в очередной раз посмотрев на портрет Лизы Эдвуд. Я не торопила его, хотя что скрывать, мне было очень интересно, о чем он собирается мне поведать. Однако замечание Герды о моем неуемном любопытстве царапнуло меня, заставив вспомнить о хороших манерах. Умница добрая, верная Мария тоже частенько выговаривала мне, что девушкам из приличных семейств не пристало иметь столь живой и непосредственный нрав. Я порой смущала окружающих неудобными вопросами, и меня наказывали за это, оставляя без ужина или заставляя наизусть учить целые главы из скучных и чрезвычайно нравоучительных поэм. «Найна Хлоя», — сказал Лукас, и я моментально вернулась в реальность, отвлекшись от воспоминаний о своей непростой жизни в пансионе. «Что вы знаете о своей прабабушке?» «Немного», — честно ответила я. Подумала пару секунд и исправилась. «Точнее, совсем мало. Я никогда не видела ее при жизни». Хотя каждый канун праздника перемены года получала подарок. Обычно теплый свитер и домашние сладости. Но она никогда не предлагала приехать к ней в гости. Хотя наверняка знала, что в доме отчима мне, мягко говоря, не рады. Не изменилось это и после того, как Генрих окончательно перестал приглашать меня. И я была вынуждена проводить все каникулы в пансионе. «Вы воспитывались не в семье?» Лукас резко развернулся ко мне, пораженный таким фактом. «Мой отец погиб, когда я была еще совсем маленькой». Сухо пояснила я, не имея особого желания вдаваться в подробности своей маленькой семейной драмы. «Я его совсем не помню. Мать вскоре вновь вышла замуж, а я пришла с ко двору. Частая история. Так вы с Анной не родные сестры. искренне изумился Лукас. А разве это незаметно? В свою очередь удивилась я. У нас разные отцы. То есть Анна не принадлежит роду этому. На всякий случай переспросил Лукас и без того очевидную вещь я в ответ кивнула. И он присвистнул, видимо, не ожидая подобного. Если честно, я не понимала причин такого удивления. Да, разводы в нашей стране не приняты, но вторые браки не такое уж редкое дело. К сожалению, люди смертны, а любовь до гроба встречается лишь в романтических сказках, где обычно живут долго и счастливо и умирают в один день. «Странно!» — протянул Лукас. «Очень странно!» «Я готов был покрясться, что...» Однако фразу он не завершил, лишь устремила отсутствующий взгляд поверх моей головы, о чем-то глубоко задумавшись. Я тихонько кашлянула, напоминая о своем присутствии, и Лукас спросил... Продолжая пристально разглядывать противоположную стену. Родители Анны живы? Наша мать умерла несколько недель назад. Сухо проговорила я, не понимая столь пристального интереса к моей семье. И тогда же Анну отправили в пансион, где чуть раньше обучалась я. Узнав об этом, я отправилась забрать ее, благо что ее отец Генрих мюрей Было лишь счастливо избавиться от дочери и передать ее под мою опеку. В пансионе меня ожидало письмо про бабушки, приглашающее меня сюда. Собственно, так мы здесь и оказались. Лукас кивнул, словно предполагал нечто подобное. «Надеюсь, я удовлетворила ваше любопытство». «Холодно проговорила я». «Теперь ваша очередь отвечать на вопросы, не так ли?» «Кажется, вы собирались мне объяснить, что именно произошло в кабинете». «Скажите, как вы открыли эту книжку?» Лукас самым невежливым образом ответил вопросом на вопрос. Бережно достал из кармана сюртука плотный сверток из ткани, положил его на невысокий столик около дивана и аккуратно развернул. Я заметила, как при этом простом действии его лицо... Исказила гримаса отвращения будто перед ним находилась необычная записная книжка, весьма потрепанная временем, а нечто гадкое и противное. «Не понимаю». Я пожала плечами. «Что значит, как открыла?» «Молча. На переплете ведь нет никакого замка». «Вот так вот просто?» лукас недоверчиво вскинул брови. «И ничего не произошло?» «Ну, чуть ранее я уколола палец об эти иглы». Я протянула была руку, чтобы потрогать металлические иглы топорщиеся с обложки, но Лукас опередил меня, резко отодвинув книжку подальше. «И вы испачкали переплет кровью». Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул он. Я промолчала. Честно говоря, я уже забыла об этом обстоятельстве. Благо, что палец не болел и никак меня не беспокоил. Что же, поздравляю вас. Со странной интонацией, сказал Лукас. Вы потрясающая, везучая девушка. Это я уже слышала, напомнила я. Но хотелось бы узнать подробнее, в чем же заключается моя неслыханная удача. «До сегодня я не слышал о счастливчиках, которым бы повезло выжить после ритуала вызова слуги Артиса». Локоть криво ухмыльнулся одной половинкой рта. «Да, вы не закончили читать заклинания, но вам оставалось всего лишь слово. Бездна уже распахнула перед вами свои приветственные объятия. Скажите, вы слышали неторопливую поступь Демона, отправленного по вашу душу. Я невольно вспомнила ласку ожившего мрака, неразборчивый шепот во тьме, призывающий меня. Неужели это все было реально? Но я не понимаю... Жалобно пробормотала я, содрогнувшись от этих мыслей. Получается, моя прабабушка практиковала темную магию. Она была ведьмой. Лукас так долго молча смотрел на меня, что под конец паузы мне хотелось закричать во все горло, лишь бы оборвать эту затянувшуюся пытку. Это будет долгий разговор, нахлоя Наконец тихо произнес он. Вы готовы услышать правду? Боюсь, она может вам не понравиться. Готово. Твердо сказала я без мига промедрения. Ну <свят> что же. Лукас подвинул кресло и сел напротив. Задумчиво потер лоб. Явно соображаю, с чего начать. Почему в книжке моей прабабушки была родословная... «Вашего рода!» «Решила я ему помочь!» «Вопрос!» «Не в бровь, а в глаз!» Лукас невесело усмехнулся. Хлоя, Вы что-нибудь знаете про магов?» «Я в ответ лишь недоуменно покачала головой!» «Если честно, до сегодня я даже сомневалась в их существовании!» «Нет, я знала про всякие магические штуки!» как, например, тот же огненный камень, которым вчера удачно похвастался Дуглас, и шары, освещающие богатые дома в темное время суток. Но как-то не задумывалась о том, как именно их делают. В любом случае, они были слишком дороги для меня, чтобы я имела возможность изучить их и понять способ действия. В Батфилде я была знакома с одним медиумом, Осторожно произнесла я, вспомнив, эксцентричного знакомого Джоан, которого обычно приглашали на так называемые спиритические сеансы. Но говоря откровенно, я частенько замечала, что он намеренно двигает доску, желая продемонстрировать свои способности. Впрочем, я не сомневалась, что и сама Джоан это видела. Однако медиум был весьма импозантным мужчиной, и отличным собеседником с неплохим чувством юмора. К тому же принадлежал к знатному роду. Поэтому на его причуды в обществе смотрели сквозь пальцы, как говорится, у богатых свои развлечения. «Ах, оставьте!» Лукас раздраженно отмахнулся, без особых проблем уловив сарказм в моем признании. «Вы наверняка понимаете, что имели дело с шарлатаном, Я говорю про настоящих магов. А таких, как вы? С иронией поинтересовалась я. Нет, таких не встречала. Если, конечно, не принимать во внимание Анну, ее таланты меня иногда удивляют. Но задвигать засовы на расстоянии она не умеет. Да, ваша сестра, уником. «Серьезно», — согласился Лукас. И мне еще предстоит придумать, что же с ней делать». Прозвучало это несколько угрожающе. «Я ощутимо напряглась». «Если вы хоть пальцем прикоснетесь к Анне...» Зашипела я, готовая кинуться на него и выцарапать глаза. «Если только посмеете как-либо обидеть ее...» «Успокойтесь», — кратко осадил меня Лукас. «Я и в мыслях не имею обидеть вашу сестру, но с ее даром надрежит разобраться. Надеюсь, вы не будете возражать против этого. Впрочем, речь сейчас не об этом. Вернемся к нашим баранам, то бишь магам». Я невольно улыбнулась столь образному сравнению, и Лукас продолжил чуть мягче. Видите ли, Найна Хлоя, магии, в действительности весьма редки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вы ни разу никого не встречали из этой братьи. А, возможно, и встречали. Просто остались в неведении. Мы не любим кичиться своими талантами. Я вспомнила прошедшую ночь и то представление, которое мне устроил Лукас однако удержалась от ехидного замечания. «Лучше не стоит, а то вдруг обидится и вообще ничего не расскажет». «Наверное, оно и к лучшему», — Лукас невесело усмехнулся. «К тому же не каждому таланту суждено развиться без должного присмотра, поэтому многие люди так и умирают в счастливом неведении о своем даре». То есть не каждый, рожденный магом, в итоге становится им? На всякий случай переспросила я. Да, — кивнул лукас Бывают, конечно, уникумы, способные развить свой дар самостоятельно. Но, честно говоря, я о подобных случаях читал лишь в книгах. Но не суть. Важно то, что если ты маг, то постоянно подвергаешься разнообразнейшим испытаниям силы воли. Так легко наколдовать себе сколько угодно золота, воспользовавшись иллюзорным заклинанием. Так просто подчинить своей воле другого человека, заставив его выполнять любые твои приказания. И так элементарно убить обидчика, всего лишь прищелкнув пальцами. «Вы понимаете, Найна Хлоя?» Какое искушение несет в себе магический дар? «Еще как!» Протянула я, не сумев скрыть, нотки ужаса в голосе. «И как же вы с этим справляетесь?» «Ну, во-первых, чем больше знаешь, тем больше тянет узнать». В голосе Лукаса послышались непривычные, мечтательные нотки. Видите, Ринайна Хлоя, чаще всего маги полностью погружаются в работу. Кто-то создает амулеты и разные магические вещи, и счастлив от этого. Причем счастлив не из-за денег, которые приносят подобное занятие, а платят за это, уверяю вас, весьма и весьма неплохо. Но именно из-за самого процесса, когда металл начинает петь под твоими пальцами, то ты чувствуешь, как твоя душа отрывается от тела и воспаряет к небесам. Менее всего я ожидала от Лукаса настолько поэтического повествования, поэтому слушала его, за затаив дыхание. Сдаётся мне, он сам никогда занимался именно этим. Наверное, в его жизни произошло что-то очень серьезное, раз он отказался от настолько любимой работы. «А во-вторых...» — не смело переспросила я, когда Лукас надолго замолчал, видимо, погрузившись в воспоминания о прежних временах. «А во-вторых, маги обычно очень дорожат своей репутацией», — продолжил тот, с усилием отвлекшись от своих воспоминаний. Для мага величайший позор в жизни». Если его ученик начнет применять свои умения во вред остальным, значит не сумел разглядеть кенилую сущность, разгадать истинный облик того, который так много времени провел бок о бок с тобой. Еще есть магический университет, расположенный в Ваилие, но там за учениками присмотре еще строже, Одно подозрение в недостойных занятиях, и тебя без разговора отчисляют. Да и не все туда стремятся. Если дар наследственный, а так обычно и бывает, то и в семье хватает наставников». И опять в голосе Лукаса послышались непривычные нотки слишком сильной горечи, словно некогда он пережил то, о чем говорил. «Некоторые люди...» «Умеет очень хорошо притворяться и скрывать свои настоящие мотивы». Осторожно, заметила я, стараясь хоть как-то приободрить его. «О, да!» — невесело хмыкнул тот. «Это уж точно!» Я ожидала, что он как-нибудь объяснит свои слова, но Лукас так зло взглянул на меня, что расспросы встали поперек горла. «Пожалуй, не стоит углубляться в эту тему. Сдается для Лукаса она. Все равно, что до конца не зарубцевавшаяся рана, каждое прикосновение к которой приносит страдания. Все это, безусловно, очень познавательно», — проговорила я. «Но какое отношение ваш рассказ имеет к записной книжке моей прабабушки и едва не случившейся трагедии?» «Как вы верно только что заметили, люди умеют притворяться», — «сухо», — сказал Лукас. «Некоторые делают это превосходно. И потом зло терпеливо и прекрасно маскируется под благо. Далеко не все темные маги встали на эту дорогу осознанно. Кто-то искренне собирался сделать мир лучше и чище. Но, увы... Я не совсем понимала, что имеет в виду Лукас. Одно было очевидно, это как-то затрагивало его лично. Такую горечь невозможно сыграть. Да и зачем ему устраивать спектакль передо мной? Так или иначе, но бороться со злом надо его же методами. После секундной заминки продолжил Лукас. Невозможно остановить темного мага, уже вкусившего вседозволенности и власти лишь увещеваниями и уговорами. Даже более того, необходимо постоянно изучать своего врага, знать его оружие. Я уже понимала, куда клонит мой собеседник, но отказывалась в это верить. Хотите сказать, что моя прабабушка была таким борцом со злом? Скептически попросила я, когда Лукас прервался на мгновение и облизнул губы, пересохшие после долгого разговора. «Не совсем так», — мягко поправил меня он. «Видите, Ренайна Хлоя, зло притягательно. Оно прячет свой истинный облик под тысячью привлекательнейших масок. И очень тяжело разглядеть, что за мерзость скрывается на дне этой пропасти». Если обычный маг начнет изучать запрещенные заклинания, пусть даже с благими намерениями, то велика вероятность, что рано или поздно он сам переметнется на сторону слуга Артиса. У вашей прабабушки не было магического дара, но она обладала острым умом и сообразительностью. К тому же имела личные счеты к темным магам. И это помогало ей работать с запрещенными заклинаниями, вычленяя из них главные составляющие компоненты. Как ни странно прозвучит, но она была, пожалуй, лучшим специалистом страны по Артиса, И ее услугами пользовались многие мои знакомые. Понимаете, каждый маг вносит в рисунок заклятия что-нибудь свое. Это как личная подпись, доказывающая твое авторство. Достаточно было прислать вашей прабабушке описание того или иного ритуала, и через некоторое время она безошибочно давала ответ, кто и когда использовал похожие обряды. Если честно, я не верила Лукасу. Слишком его слова поражали воображение. Моя прабабушка борец. С темными магами и демонами? Бред какой-то. Да, я ее совершенно не помню, но менее всего могла представить в этой роли почтенную пожилую даму, портрет которой висел над каминной полкой. С чего вдруг уважаемой женщине, принадлежащей к знатному роду и не нуждающейся в средствах, заниматься таким опасным делом? Так уж случилось, что вам не повезло наткнуться на книжку Нейне Лизы, в которой она собирала описание самых опасных ритуалов. Серьезно, сказал Лукас. «Да, на книге было установлено заклинание, должное защитить любопытных от ненужного знания. Но вы укололи палец о шипы переплёта. Думаю, охранные чары были завязаны именно на крови рода Этвуд. Поэтому книга и открыла свои секреты перед вами. Вам просто безумно повезло, чтобы не завершили вызов демона. Да и то. Не уверен, что слуга Артиза не услышал заклинания. Вам ведь оставалось произнести лишь посреднее слово. Поэтому будь я вами, то весьма бы насторожился. Намекаете, что на меня может напасть демон? Спросила я. И ледяные мурашки пробежали по моему позвоночнику. Намекаю, что на вашем месте я бы поостерегся оставаться в этом доме. Поправил меня Лукас. Если демон и сумеет где-нибудь воплотиться в нашем мире, то именно там, где едва не совершился ритуал. Поскольку тут пространство между двумя реальностями наиболее истончено. Конечно, со временем прореха затянется. «Но до того момента ваше присутствие здесь будет сильно раздражать слугу Альтиса. Демоны — чрезвычайно настойчивые твари, которые терпеть не могут, когда их законная добыча ускользает в последний момент. Ваш запах будет сводить его с ума, отчего он начнет бесноваться, пытаясь прорваться к вам и завершить начатое. Возможно, у него ничего не получится». Но если заклинание было направлено на призыв демона из старшей когорты, то... Подумайте хорошенько, Найна Хлоя, стоит ли так рисковать? Мне стало не по себе. Да что там за окнами? Еще во светило яркое солнце середины апреля. А мне показалось, будто в комнате медленно, но неуклонно сгущаются сумерки, в которых, как оказалось, так любят скрываться, жуткие потусторонние создания. Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, к чему именно меня склоняет Лукас. И мне все больше и больше не нравилась его настойчивость. «Почему вы так не хотите, чтобы я вступила в наследство?» «Пожалуй, даже слишком резко спросила я». «И вы так и не объяснили, почему родословная вашего рода была нарисована в этой проклятой записной книжке? Как-то странно, не находите?» «В последние годы я несколько раз обращался к вашей прабабушке за помощью». «Быстро», — ответил Лукас, словно только и ждал этого вопроса. «Видимо, она собирала обо мне сведения». И это вполне объяснимо, учитывая специфику ее работы. Полагаю, Элизавет вот проверяла меня и мое происхождение, не желая помогать темному магу. — Но вы говорили, что не были знакомы с моей прабабушкой. Попыталась улечить я его во лжи. — Верно. Лукас снисходительно кивнул. Элизает вот была осторожной и мудрой женщиной, поэтому предпочитала все дела вести на расстоянии. У нее было достаточно врагов, и врагов могущественных, так что она никогда не принимала клиентов на дому. Все заказы только в письмах, естественно, адресованных не сюда. Помнится, когда мне довелось вести с ней дела, то я писал в Батфилд. Видимо, там у нее имелись знакомые, которые пересылали все сюда. Я вспомнила про Джоан, да, знакомый в Батфилде, у моей прабабушки имелись, причем очень хорошие. Но я все равно не верила Лукасу. Слишком гладкими были его объяснения, словно он не раз и не два репетировал их, готовясь к возможным расспросам. И что там насчет наследства? Напомнила я свой первый вопрос, убедившись, что Лукас собирается сделать вид, будто забыл о нем. «Я не могу понять, по какой причине вы так упорно мешаете мне вступить в законные права!» «Я вам не мешаю!» Лукас с показным равнодушием пожал плечами. «Просто подумайте о себе и вашей сестре. Как я уже сказал, у вашей прабабушки было достаточно врагов, которые вряд ли успокоятся даже после ее смерти. Они вполне могут перенести свою ненависть». На потомка Вализает вот решил уничтожить весь ее род. Рано или поздно но кто-нибудь обязательно выяснит, где именно она жила, и к вечьему своему удовольствию обнаружит здесь посредник представителей ненавистного семейства. Нужны ли вам такие проблемы в самом начале жизненного пути? И потом, простите, за излишнее любопытство, но я навела вас справки. В деньгах вы не особо нуждаетесь, вполне сможете прокормить и себя, и сестру. Подумайте, Найна Хлоя, и подумайте хорошо. Стоит ли ради богатства ставить на кон столь многое? Я резко встала, утомившись от навязчивых уговоров Лукаса. Шелестя юбкой прошлась по комнате, затем остановилась напротив портрета прабабушки. Высокая, седовласая женщина строго смотрела на меня. Интересно, какой Элизаэт вот была в действительности? Улыбалась ли она? Шутила? Или же вечно носила на лице маску показной суровости? И почему она решила заняться столь необычной работой? Далеко не каждый мужчина рискнет посвятить всю жизнь в борьбе со слугами Артиса, она была слабой женщиной, которая, к тому же, не нуждалась в деньгах. Из рассказа Лукаса было ясно, что моя прабабушка не обладала магическим даром. Тогда вдвойне непонятнее, что же заставило ее посвятить жизнь борьбе с колдунами. Она ведь наверняка прекрасно осознавала, что как только ее инкогнито окажется раскрыта, то тотчас же с ней расправятся – и расправятся жестоко. Но теперь я выяснила причину, по которой Лиза никогда не приглашала меня к себе, и даже после окончания пансиона предпочла отправить единственную правнучку на другой конец страны. Беспокоилась о моей безопасности. Но неужели ей нравилось жить, в постоянном страхе за себя и своих родных. Так много вопросов и ни одного ответа. «Моя прабабушка хотела, чтобы я приехала сюда», — медленно проговорила я. Такова была ее последняя воля, и я не вижу причин, чтобы не выполнить ее. «Вы получили приглашение в тот момент, когда это вот уже год лежала в могиле!» В голосе Лукаса прозвучала откровенная злость. Я слышала, как кресло под ним скрипнуло. Видимо, мужчина тоже встал. «А вдруг вас специально заманили в ловушку, чтобы потом убить?» «Тем более...» — хмыкнула я. «Тогда получается, что враги Элиза уже видели меня». И спокойно расправятся со мной. И вне стен этого дома, не так ли? «Упрямиться!» — выругался Лукас. «Упрямство всегда было отличительной чертой рода этого. Парировала я. Обернулась и спокойно посмотрела на Лукаса с вызовом, скрестив на груди руки. «Сьерр Лукас, вы рассказали мне все?» Или есть еще что-нибудь, что мне надлежит узнать о своей прабабке и ее занятиях?» Лукас долго молчал, вглядываясь в меня, потемневшими от гнева глазами. Затем опустил голову и буркнул себе под нос. «Всё!» «Отлично!» Я позволила себе слабую усмешку. «В таком случае разрешите мне завершить этот разговор» говоря откровенно я чрезвычайно устала от такого обилия информации позвольте мне в тишине и спокойствии обдумать то что вы мне рассказали во имя бригиды подумайте хотя бы о сестре сделал последнюю отчаянную попытку переубедить меня лукас она медиум и медиум великолепный а именно они так подвержены влиянию потусторонних тварей «Если вы останетесь в этом доме, то демон весьма вероятно». «Хватит!» Ледяным тоном оборвала я его. «Вы без того уже второй день подряд меня запугиваете. Прошу, достаточно. Мы как-нибудь справимся без вас». «Ну-ну!» Ядовито хмыкнул Лукас. «Я верю. Самое главное, больше не читайте вслух». Странные записи, которые вдруг найдете в бумагах Эриза Этвуд. Впрочем, я бы вам не рекомендовал вообще в них заглядывать даже одним глазком, но вы ведь все равно не послушаетесь. Я почувствовала, как краска смущения заливает мои щеки от столь справедливого упрека. Наверное, мне стоило бы поблагодарить Лукаса за то, что он спас меня сегодня. Но он ведь далеко не все мне рассказал. К примеру, что за призрачные крылья я видела у него за спиной в тот момент? И как он забрался через окно в кабинет? Ведь тот находится на втором этаже. А ведь если спросишь, наверняка скажет, что мне всё привиделось. И еще одно, сказала я, решив проигнорировать заключительный выпад Лукаса. «Насколько я понимаю, вы с Гердой хорошо знакомы?» Я думала, что ее отправил ко мне поверенный моей прабабушке, но теперь понимаю, что ошибалась. «Беспокоитесь, что она может доставить вам проблемы?» Моментально разгадал подоплеку моего вопроса Лукас. «По-моему, вполне разумное опасение, особенно если учесть вашу ночную выходку и разыгранный спектакль с якобы нападением призраков». «Не беспокойтесь», — заверил меня Лукас. «Я уже осознал свою ошибку и обещаю, что впредь не буду прибегать к столь сомнительным методам». «А Герда...» «Вы можете, конечно, отказаться от ее услуг, но на вашем месте я бы не стал. Она хорошая женщина, действительно очень хорошая и любит детей. Полагаю, Анне понравится с ней общаться». При упоминании о сестре я вспомнила, что не видела ее уже достаточно давно. Вроде бы Герда собиралась лишь приготовить чай, но времени прошедшего с ее ухода вполне бы хватило на то, чтобы сообразить настоящий званный ужин. «Не буду вас больше задерживать». Лука хмыкнул, заметив, как я заволновалась. «Идите к сестре». «Меня провожать не надо, не заблужусь». «Еще бы!» «Не удержалась я от ядовитой шпильки». «Полагаю, прошлой ночью вы досконально изучили дом, воспользовавшись удобной возможностью». «Уверяю вас, я сделал это намного раньше». С прохладной улыбкой заверил меня Лукас. «Кстати, как нога, не тревожит?» «Благодаря вашей своевременной помощи?» «Нет». Я подумала немного и добавила с сарказмом. «Как говорится, сами едва не покалечили, сами и вылечили». «Отлично». Лукас никак не отреагировал на мою финальную реплику, хотя на какой-то миг его улыбка стала немного напряженнее, После чего почтительно наклонил голову, прощаясь, Развернулся и вышел из гостиной. Вскоре до меня донесся звук захлопнувшейся двери. Чем дальше в лес, тем упитание упыри. Задумчиво пробормотала я после его ухода. Даже страшно представить, что меня ждет дальше.